Я вспоминаю Рубаи Хаяма, нечто на тему раскаяния. Смертный и думать не надо о завтрашнем дне, станем думать о счастье и о светлом вене. Мнерское небо Бог никогда не дарует. Но ну, а если дарует, зачем оно мне? "Будь добра, Чири", сказал я, протягивая пустевший стакан. В клубе почти никого не осталось. Было уже поздно. Я устало закрыл глаза и прислушался к музыке. пронзительный и гремящий. Кэнди обычно эту кавафонию включала, когда подходила ее очередь танцевать, но не остановилась не по себе от одних и тех же песен. Почему бы тебе не пойти домой? – спросила меня Чи. Я прекрасно справляюсь одна. В чем дело? Или ты не доверяешь мне? Я открыл глаза. Она поставила передо мной стакан водки. Никакая выпивка не могла излечить мою глубокую апатию. Я мог пить ночи на пролет, не пьянее. Оставалось только резь в желудке и головная боль, но желанное облегчение не приходило. Да нет, Чире, ответил я. Я могу остаться, занимайся своими делами, закрывай клуб. Скоро уже час, как никто не заходит. Что с тобой? Забеспокоилась Чире. Я ничего не сказал ей о Шакнахе. Я никому не говорил о нем. Чире. У тебя нет никого, кому можно поручить кое-какую грязную работу? Она даже глазом не моргнула. Вот за что она мне нравилась, невозмутимая моя Чири. Разве ты не можешь найти профессионала с твоими-то связями? Или у папочки мало головорезов? Я мотнул головой. Мне нужен человек, которому я доверял бы, иначе уж о скромности мог бы рассчитывать в последствии. Чири усмехнулась. В общем, такой человек, каким был ты, пока тебе не выпал счастливый номер. А что ты скажешь о Моргене? Он умеет подчиняться и, думаю, не предаст тебя? Не знаю, сказал я. Морган был широкоплечим блондином, американцем из федеративной Новой Англии. Мы вращались в разных кругах, но если его рекомендовала Чири, с ним было всё о'кей. Зачем он тебе нужен? спросила она. Я почесал щёку. В глубине зала я видел своё отражение в зеркале. Моя рыжая борода заметно поседела. Я хочу, чтобы он выследил для меня одного человека, другого американца. Кстати, Морган настоящий американец, из Америки. "Ого", кисло ответил я. "Если они разорвут друг друга на части, никто из них не заплачет. Можешь ли ты связаться с ним прямо сейчас?" Она с сомнением покачала головой. Сейчас, в два ночи. Скажи ему, что здесь его ждет сотник Ямов. Пусть придет поговорить со мной. Он придет, сказала Чили. Она выудила из сумочки телефонную книжку и сняла трубку. Я заалпом опрокинул пол стакана водки и уставился на входную дверь. Я ждал двоих. Ты выдашь нам жалование? спросила Чили минуту спустя. Я смотрел на двери, не слышал, что замолкла музыка, не видел, что все пять танцовщиц уже были одеты. Я встряхнул головой, прогоняя туман, но это не помогло. Ну, как у нас дела? спросил я. Как всегда, ответила Чире. Паршива. Я разделил с ней пачку купюр и начал отсчитывать деньги девочкам. У Чи был список напитков, заказанных для них клиентами. Я подсчитал комиссионные и приплюсовал их к жалованию. Поезд завтра вечером, никто не приходит, сказал я. Правильно, согласилась Кенди, схватив свои деньги и устремляясь к выходу. Лили, Рани и Джамиль ждали своей очереди. С тобой всё в порядке, Марит? спросила Йасмин. Я взглянул на неё с благодарностью. Нормально, сказал я. Потом расскажу. Не хочешь ли позавтракать со мной? Это было бы здорово. Я никуда не выходил с Йсмин целую вечность. Да и с любой другой девчонкой тоже. Но сегодня у меня было неотложное дело. Давай перенесём встречу на завтра, Йсмин, предложил я. Хорошо, Марит, сказала она, уходя. Тебе кто-то перешёл дорогу? спросила Чири. Я поматал головой. Иди домой, Чири, а ты останешься сидеть один в темноте. Я помахал ей рукой. Кири пожело плечами и ушла. Я допил водку и плеснул ещё. Через 20 минут в клуб вошёл тот самый блондин-американец. Он кивнул мне и что-то сказал по-английски. Я ответил жестом непонимания, открыл свой дипломат, вынул ганглоязычный деди и включил его. Всего одну секунду мой мозг расшифровал только что услышанную фразу, а затем деди заработал так, Будь то я всю жизнь говорил по-английски. Прости, что побеспокоил тебя в столь поздний час, Моргана, сказал я. Он провел своей могучей рукой по волосам. Так что же у тебя случилось? Хочешь выпить? Если за счет заведения, не откажусь от стаканчика пива. Наливай сам. Он перегнулся через стойку и поставил чистый стакан под один из кранов. Чири говорила мне что-то насчет сотни киамов. Я вытащил деньги. Толщина пачки приводила меня в ужас: либо мне следовало почаще посещать банк, либо меня должен был охранять с утра до ночи к музею. Я отсчитал пять двадцатикиллограммовых банкнот и подтолкнул их Моргану. Он вытер губы тыльной стороной руки и придвинул деньги к себе. Морган взглянул на банкноты, потом опять на меня. А теперь можно идти? – спросил он. Конечно, кивнул я. Если не хочешь заработать еще тысячу, он пристроил на нос очки в железной оправе и улыбнулся. Интересно, эти очки он носил по необходимости или же как дань моде? Если бы у Моргана было плохое зрение, он мог бы довольно дешево восстановить его. Это будет поинтереснее моей нынешней работы, сказал он. Вот и хорошо. Мне нужно разыскать одного человека. И я рассказал ему про Пула Еварский. Когда я упомянул Флетхидскую банду, Морган понимающе кивнул. Это тот самый парень, который сегодня убил полицейского? Поинтересовался он. Да, он сбежал. Но в таком случае полиция до него все равно рано или поздно доберется. Споря на что угодно. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Я не хочу слышать насчет рано или поздно. Я сейчас хочу знать, где он, и задать ему пару вопросов. Перед тем, как он попадет в руки правосудия, вероятно, он где-то затаился раненый из эгламета. И ты платишь тысячу киамов за этого парня? Я плеснул себе в стакан лимонного сока. Я отпил немного. Да. Ты хочешь, чтобы я его поучил? Просто разыщи его. Надо опередить Хаяра. О, догадался Морган. Начинаю тебя понимать. После того, как в него запустит коктейль лейтенант. Еварский уже ничего никому не расскажет. Точно. А мы этого не хотим. Не хотим, верно? А ты дашь мне аванс? 500 сейчас и столько же после. Я отчитал ему 500 гиамов. А о результатах я узнаю завтра. Морган с гроба стал деньги и хищно усмехнулся. Спокойной ночи. Завтра на рассвете адрес и телефон Еварский будет у тебя в руках. Я встал, Допилай свое пиво и пошли. Здесь мне становится тоскливо. Морган оглядел темное кафе. Без девочек и зеркальных шаров. Действительно скучновато. Он взапом допил стакан и поставил его на стойку. Я проводил его до двери. Разъщи мне яварский. Еще раз сказал я. Считая, что он у тебя в кармане. Морган махнул рукой и вышел. Я снова сел за свой столик. Для меня ночи еще не закончились. Перед приходом Индихар я успела порожнить еще пару стаканчиков. Я ждал ее. На ней было свободное голубое пальто, а волосы, завязанные коштаново-золотистым шарфом. Лицо напряженное и бледное, губы плотно сжаты. Она подошла к столику и поглядела на меня сухими глазами. Я не мог представить себе плачущую Индихар. "Мне надо поговорить с тобой", сказала она холодно и спокойно. "Именно для этого я здесь", сказал я. Индихар отвернулась и посмотрела на своё отражение в зеркале за сценой. "Сержант Катавина говорил, что ты был не в форме сегодня утром. Это правда?" Она снова перевела взгляд на меня. Её лицо оставалось абсолютно спокойным. "Правда ли это?" повторил я. что я плохо себя чувствовал? Что ты был под балдой или с похмелья, когда вышел на работу вместе с моим мужем? Я вздохнул. Мы накануне погуляли, правда, не очень сильно. Она сжимала и разжимала руки, её рот скривился. Ты не думаешь, что у тебя была замедленной реакции? Нет, Индихар, ответил я. Не думаю, что это как-то на меня повлияло. Ты хочешь обвинить меня в том, что случилось? Ты пришла сюда для этого? Она медленно повернулась ко мне лицом и посмотрела мне прямо в глаза. "Да, я хочу обвинить тебя. Ты не спешил к нему на помощь и вовремя не прикрыл его. Если бы ты сделал это, он остался бы жив". "Ты не можешь обвинить меня. Я ощущал дурноту, отвратительная пустота где-то внутри усиливала это ощущение в несколько раз. Чувство вины крепло во мне с той минуты. Когда я оставилшек на хэ на больничной койке, под пропитанной кровью простыню и на лице. Мой муж был бы жив, и у моих детей был бы отец, а сейчас у них нет отца. Я ещё не сказала им. Я не могу признаться в этом даже себе. Может быть, только завтра я пойму, что Иржи больше нет, и буду решать, как мне прожить без него день, неделю, всю оставшуюся жизнь. Подкатило внезапное тошнота, и я закрыл глаза. Может, мне всё это кажется Должно быть, это ночной кошмар. Когда я открыл глаза, Индихар всё ещё глядела на меня. "Что ж, как бы там ни было, нам предстоит доиграть эту жуткую сцену. Я не говори мне, что сожалеешь об этом, сукин ты сын", сказала она, не повышая голоса. "Я не хочу, чтобы ты что-нибудь говорил мне об этом". Я сидел и слушал всё, что она хотела мне высказать. Все эти обвинения я уже давно предъявил себе. Если бы я не напился на кануне, если бы утром не глоталсы на ин, наконец она замолчала, глядя на меня с выражением отчаяния. Всем своим видом, самим фактом своего присутствия она обвиняла меня. Мы оба думали об одном, и этого было достаточно. Потом она повернулась и твёрдой, уверенной походкой вышла из клуба. Я чувствовал себя полностью уничтжённым. Я нашёл телефон, по которому звонила Чи, и назвал свой домашний код. Раздалось три гудка, прежде чем к нему ответил. "Ты приедешь за мной?" спросил я еле ворочая языком. "Ты у Череги?" спросил он. "Да, приезжай быстрее, пока я не покончил с собой". Я бросил аппарат на стойку и налил себе ещё стакан, чтобы убить время до появления Кмузу. Когда он приехал, У меня был утех для него подарочек. "Поретини руку", приказал я. "Что это? Я сиди". Я высыпал в его ладонь все таблетки из коробочки, захлопнул её и убрал в карман. "С этим покончено", сказал я. Выражение его лица не изменилось. Он сжёл таблетки в кулаке. "Вы поступили мудро", произнёс к музу. "Я немного запоздал". Я поднялся и вышел за ним в ночную прохладу, запер кафе, и мы поехали домой. Я долго стоял под душем, подставив тело под обжигающие струи, пока горячая вода не сняла с меня часть напряжения. Затем вытерся и направился в спальню. Кмузу принёс мне чашечку горячего шоколада. Я пригубил её с благодарностью. Вам понадобится что-нибудь ещё, Иосиди, спросил он. Послушай, Кмузу, Завтра я не пойду на работу. Дай мне поспать. Ладно? Я не хочу, чтобы мне мешали. Не хочу подходить к телефону и разбираться с чужими проблемами. Если только хозяин дома не потребует вас к себе, напомнил к мужу. Я вздохнул. Разумеется, но в любом другом случае я позабочусь, чтобы вас не беспокоили. Я не включил Дэдди будильник и спал всю ночь беспокойно. Несколько раз я просыпался от ночных кошмаров, пока, наконец, на рассвете не уснул глубоким сном измученного человека. Я выбрался из постели лишь к полудню, надел старенькие джинсы и клетчатую рубашку, которую я не часто носил в доме Фред Ландербэй. Вы не хотите позавтракать? Я сиди, спросил Кмузу. Нет, я хочу сегодня отдохнуть от еды. Он нахмурился. Вас сегодня ожидает одно важное дело. Поوجه, согласился я. Я подошёл к столу, на который бросил вечером дипломат, и выбрал из коробки модди, мудрого советника, решив, что мой утомлённый мозг нуждается в срочной терапии. Я сел в удобное кресло, обтянутое чёрной кожей, и включил модди.